Глава 113. Первый две он выслушал так, словно ему влепили пощечину. На третий он нахмурился. Ближе к седьмой Дракону сложилось впечатление, что я дама очень востребованная. На десятый у Дракона встал вопрос. «Снюшечка?» – спросил Дракон, глядя на меня пристально. «А где вы берете столько свободного времени?» Он тогда еще не знал, что список э, только начинается. «Хотите взять там же?» Спросила я с улыбкой, радуясь, что ревность победила здравый смысл. «Интересно, а все драконы ревнивы?» Я краем уха слышала, что все. «Если где-то есть залежи свободного времени, я бы взял». Заметил дракон, делая вид, что улыбается. «Дальше продолжать или хватит?» Скромно спросила я, поднимая на дракона бесстыжие глаза. «Что? Это не все?» Ужаснулся дракон одним взглядом. «Лорд Коллинс! Вздохнула я, вспоминая шустрого старикашечку-таракашечку, который распускал про меня сплетни и собирал против меня коалицию. Но коалиция, видимо, произошла слово коала, тому пока они жрали, ленились и активных шагов не предпринимали. Но сплетни гнусные распускали. Погоди, этот старик ужаснулся дракон моим непомерным аппетитом, но зато опытный. Вздохнула я. Сказать дракону правду, что в последнее время я смотрела на мужчин очень странным взглядом, не подпуская их к себе, я не планировала. Часто со мной пытались познакомиться респектабельные джентльмены, но я смотрела на них как токарь, который приехал на отдых и увидел вокруг станки. «И этот юнец?» – спросил дракон примерно на десятом имени. «Нет, а что? Это юное дарование 18 лет от роду исписало мою карету такими пакостями, что пришлось ее перекрашивать». «Ну, здесь юношеский задор», – кокетливо произнесла я, глядя на дракона. На двадцатом имени дракон плеснул себе вина и с залпом осушил тот самый бокал, который был моей тюрьмой. Он наперся руками на стол, а стол хрустнул. «Подолжайте, не щадите», – произнес он. «И я с радостью продолжила список мужчин, без которых моя жизнь была бы намного лучше».